Под едкую вонь фальшивок он рассказывал, как в алюминиевой кастрюле варил бумагу, смешивая ее с перетертой тканью, как резал металл чуть ли не год, создавая клише. «Смог!» – поинтересовался кран, глядя на догорающее богатство. «Смог!» Слон рассказал, как в сберкассе разменял 100 рублевку, купюру придирчиво рассматривал в лупу сам заведующий, а потом взамен отсчитали десять червонцев. Еще подозрительно поглядели на него, не сперли. «Смог!» «Обещай мне, что больше не будешь», — попросил кран, растирая подошву и ботинка тлеющую бумагу. «Я же тебе говорю, неинтересно мне это, я попробовать хотел». «Не будешь? Я сам хочу делать деньги свои». «Что значит свои?» «Ну, чтобы я их придумал, чтобы нарисовал сам, понимаешь, Ваван? Слон с надеждой заглянул в глаза друга, но его уже отчаянно пьяного чуть не стошнило от встречного косого взгляда. Он шумно подышал ноздрями, как лошадь. «Но главное, чтобы монета моя была». Чтобы я от начала до конца ее изобрел. Сплав, дизайн и все такое. Я теперь уже могу. Слон вытащил из кармана серебряную мелочь и показал крану. Тот пожал плечами монетки, как монетки, обычные гривенники, пятнашки и двадцатикопеечные. И чего? Да смотри же ты лучше, разозлился, слон. А то один глаз на север глядит, а другой на юг. Не хами. Монеты перекочевали из ладони в ладонь. Кран вновь пожал плечами, хотел было вернуть мелочь, но тут его косой глаз отметил некую необычность. «Одна монетка достоинством в 15 копеек лежала орлом вверх, и, о господи, вместо серпастого и молоткастого герба, а также слово «СССР» красовался герб Соединенных Штатов Америки и слово USA. Кран судорожно принялся переворачивать монетки решкой вниз. «Мама дорогая, на каждой из них был вырезан герб какой-то страны, только не СССР. Кран таких гербов и не знал». «Это Франция, это ФРГ», — объяснял Слон. И сияла на его лице улыбка блаженного, когда он касался кончиками пальцев своих монеток. «Это Великобритания». Коран огляделся, в его глазах застыл ужас. «Ты понимаешь, что это такое?» — прошептал он. «Понимаю. Монеты. Это же политика. Это не просто деньги фальшивые печатать. Это родине изменять». «Да чем же?» — удивился Слон. «Да как же ты мог? Да что же, я тоже бабки тырю, но родине не изменяю». Оба были изрядно пьяны, но слон видел, как косой глаз крана зажигается недобрым светом, как сжимаются его кулаки. Слон не успел увернуться от удара, кулак крана смял его нос, так что губы залило кровью. «Это тебе дружила наука!» — пропыхтел кран. Он развернулся и двинул друга по уху с левой руки, слону показалось, что он наглох на это самое ухо. Пока кран собирался с третьим ударом, слон вложил всю силу удара под дых. Земля каш крякнул от неожиданности и, как рыба, захватал морозный воздух ртом, а глаза с удивлением косили на фальшивого монетчика. О как! выдавил он и, вдруг распрямившись, врезал носком ботинка слону прямо под колено. Они дрались самозабвенно, поочередно нанося мощные удары, трещали ребра от гиревых кулаков, хлестала кровь из посеченных бровей. Казалось, что друзья дерутся насмерть, что еще один точный удар, и кто-то из них здесь же сдохнет от сломанной височной кости. Когда сил не осталось биться на ногах, они рухнули в снег, обхватив друг друга руками за шею в смертельном хвате, стараясь перекрыть дыхание. Так, сцепленные воедино, они пролежали полчаса. Оба багровые лицами лишь лопалась от работы мышц одежды по швам. А потом друзья одновременно расслабили руки. И долго еще лежали в снегу, смотря в ночное московское небо. «А ты ничего!» — хмыкнул кран. «Формы не теряешь». «И ты ничего, Вован» как был битюгом безмозглым, так и остался. «Но-но!» — хорошо помахались, улыбнулся на радостях слон и слезнул с губ кровь. «И не говори», — согласился кран, — «как в и времена». Он разжал кулак и вновь поглядел на монетки, сделанные другом. Красивые, хоть и не советские. «Так ты что, ж, всю драку с ними?» «Ну, значит, ты и победил». «Конечно, я, я всегда здоровее тебя был. Только с головой не повезло. Но-но!» Они еще долго так лежали, Плавя разогретыми телами снег, счастливые от ощущения какого-то могучего родства, соединяющего их души, обычно несентиментальному крану непременно хотелось защитить друга от любых невзгод, а потому он вновь заговорил о монетах. «Пропадешь, забудь об этом баловстве, это не баловство, это творчество. Знаешь, что такое творчество? Не ты один такой умный, знаю лучше тебя. Я, между прочим, тоже творческий человек, только у нашей Родины такой профессии нет. Пока. Какой такой профессии, удивился Слон? Я в рекламный бизнес хочу». «Куда хочешь?» И тут Крана словно прорвало. Он понес для ушей слона такую билиберду, что фальшивомонетчику показалось, что в драке он отбил другу мозг. Кран быстро-быстро рассказывал про фокусную группу, про промоушен, про мерчандайзинг и как он мог бы сочинять слоганы. При этом его глаза, глаза Савелия Крамарова, горели огнем невероятной страсти, как будто он объяснялся в любви актрисе Сильвии Кристель из фильма «Эммануэль». Слон слушал друга, и впервые видел его таким». Оказалось, что их объединяет не только детская дружба, родство души, чужой город, но и нечто большее. Их объединяет истинное желание творчества. Реализация не тела, а духа и души, а эта штука куда сильнее, чем коньяк с шампанским. Почти полночи слон слушал рассказы друга про рекламу, про драйзера, который вдохновил крана, влил в него, как в бутылку из-под на жажду творить. А потом, когда уже нечего было подкладывать в костер, когда был сожжен весь мусор, который мог гореть... Они стали прощаться. «Пойдем ко мне», — в последний раз предложил Кран. Он предложил это с такой нежностью, почти как мужчина женщине «Я здесь». «Ну, дружила, если что, ты знаешь, где меня искать, и ты знаешь. Береги себя, и ты». После этой встречи они не виделись несколько лет. Кран продолжал делать бабки ящиками, но уже не складывал их в шкаф гостиницы Украины, а вкладывал рубли в золотые изделия, предпочтительно хорошего качества, с камнями. Переплачивал втрое, а когда Вано предложил американские доллары, без колебаний согласился. Через год кран стал владельцем состояния в полтора миллиона американских долларов. Их он не держал в шкафу, стал умнее. Раз в, он в одну маленькую... Раз в неделю он свозил намененные доллары в одну маленькую подмосковную деревню, где прикупил у местного алкаша Петрова почти рухнувший дом – в котором разрешил Петрову проживать до смерти, добивая самогоном свою печень. Валюту кран закопал темной ночью в запущенном огороде, уложив состояние в полиэтиленовый мешок, затем мешок в банный чугунный чан. А потом крана взяли менты. Били месяц, сделав из его могучего тела синее с багровыми отливами нечто. Он не мог говорить, не мог сглотнуть даже размоченный в воде хлеб. А когда отливал с кровью в парашу, то его глаза вываливались прочь из орбит. Три раза больнее, чем при три объяснял он, стараясь улыбаться. Где? спрашивали опытные следаки. Кто главный? Кран молчал, и его вновь валили с ног и били, как будто он был тренировочной куклой. Где деньги? Имя главного. Кран понимал, вякне он хоть слово единое, и ему, его жизни, наступит конец. Все мечты канут в лету. За валюту докопайся они до нее, навесят десятку, плюс хищение в особо. В тюрьме он часто вспоминал, как предостерегал слона от глупости и морду бил за глупость. А сейчас самому могли запросто вышку определить Потом на него давили, предостерегая, что с матерью может случиться внезапный инфаркт Ты отдай главного, даже имя Вано им было известно Но сдать вора было равносильно скорой и мучительной смерти Допытывались, как перстень к нему попал с пятикаратным бриллиантом Который принадлежал некоему Гаджи, который сейчас полтора года назад И считается без вести пропавшим поныне Кран понимал, что Гаджи мочканули Не с живого же палец срезали. Молчал-молчал, как немой. В изоляторе его никто не трогал, даже не цепляли. А когда прошло время, к парню стали относиться с уважением. Старший в их тридцатиместной хате намекнул, что некто оценил молчание крана. И если тот попадет в зону, то в авторитете ему не откажут. А потом парня перестали таскать на допросы, казалось, о нем забыли, и он полгода просидел в изоляторе, как килька в банке, ожидая своей участи. Он маялся и томился, как многие. Особенно ему не хватало возможности мыться. Чувствовал себя свиньей, чесался обезьяной и мечтал о большом количестве воды. Во сне снился Днепр. В его камере сидели без воды и предъявы погоду. От скуки кран целыми днями отжимался от пола, приседал до одури, а потом привлек к своей физкультуре жирных барыг, которые в жизни ничего более тяжелого физически, чем пересчет купюр, не делали. Он насильно заставлял жертвесов отжиматься по 300 раз на дню, и вся камера наслаждалась стонами цеховиков кровопиц. После физкультуры барыги кружками лили воду на могучую спину крана, а тот тер тело без устали, представляя, что ручейки из кружки – сброс воды из Днепрогесса. А через полгода жертвесы превратились в крепких, подтянутых мужиков, которых жены на свиданиях не узнавали. Жердяи благодарили Крана за физическую науку, делились с ним дачки по-братски. Его вызвали почему-то ночью. Он долго сидел перед каким-то незнакомым подполковником, пока тот что-то писал. Часа через полтора подполковник поднял на него усталые, слопнувшими сосудами красные глаза и спросил, «Ничего не хочешь сказать?» «Нет», — честно ответил Кран. «Знаешь, в армии недобор?» «В какой армии?» «В нашей и советской. А ты в натовскую хочешь?» «Чего ж там недобор? Пойдешь?» Кран даже опешил от такого неожиданного предложения. В голове у него сдавило, как обручем армия, почти как свобода. Но не верил, молчал. «Но через два года вернешься человеком, хоть Родине послужишь». «В Афган, Афган что ли? Какой Афган?» — скривился подполковник. Что там уже в Афгане делать? Куда военкомат определить, туда и пойдешь». «Ну что, согласен? Если нет, сразу говорю, у меня времени нет с тобой трындеть здесь».